Судьба ботичелли Странно подумать, что лет пятьдесят тому назад Ботичелли считался одним из темных художников переходного времени, которые прошли в мире лишь за тем, чтобы приготовить путь Рафаэлю. Люди нашего поколения вырастают с иным представлением о судьбах искусства. Флорентийское кватроченто кажется нам не переходным, но лучшим моментом возрождения, и гений Ботичелли обозначает для нас высшую его точку. Нам просто трудно поверить, что писатели XVIII и начала XIX века, Абатланцы, например, или Стендаль упоминают имя Ботичелли только ради желания быть обстоятельными. Как относились к Боттичелли его современники? На это трудно ответить, потому что свидетельства того времени чрезвычайно редки, и самая жизнь этого художника малоизвестна. Вазари остается главным источником и в этом случае. Но Вазари был человеком уже других времен, и от Боттичелли его отделили два важнейших события художественной истории — Микеланджело и Рафаэль. Можно сказать одно. Вазари говорит о Боттичелле с уважением, как о видном художнике, только что сошедшего со сцены поколения. Его слова подтверждаются дошедшими до нас сведениями об официальной карьере Батичелли. Он был приближенным художником Медичи, руководил росписью стен секстинской капеллы, имел много больших заказов, участвовал в комиссиях. Все это делали и другие. Но есть одно, чего нельзя сказать про других. В манускриптах Леонардо назван по имени только один человек, и этот художник — наш Боттичелли. Энигматичные слова Леонардо никогда не бывают случайны. В этом упоминании оставлено важное свидетельство того, что Боттичелли — умели ценить проницательные люди тех времен. Но лучше всего говорят об этом его картины. Весна, рождение Венеры, Венера и Марс нисколько не похожи на уединенные, ненужные, чужие для всех, кроме их автора, произведения. В них нет ничего неразделенного. Они кого-то радовали. Кто-то близко наслаждался ими, на них как будто остался след восхищенных и любующихся взоров. Предполагает, что берлинская Венера была скопирована каким-либо учеником Боттичелли с рождающейся Венеры по заказу одного из гостей медичейской виллы, где прежде висела эта картина. Таким же образом, вероятно, произошла осень, находящаяся теперь в Шантильи, перерисованная с одной из фигур на ватиканских фресках. Бесчисленные варианты Мадон, вся эта обширная работа школы, более обширной даже, чем школы Леонардо, и насчитывавшей в своих рядах ни одного хорошего художника, должна была утолять жажду особенных чувств, связанных и тогда, как и теперь, с именем Боттичелли. В этом нет ничего удивительного, ибо редко какой художник так выражал духовное содержание своей эпохи, как Боттичелли. В его творчестве и в его жизни есть два ясно обозначенных периода. Время Джулиано и Симонетты, сонетта Флоренцо Великолепного и станцев Полициано. Время турниров и карнавальных шествий было временем расцвета Боттичелли. Время савонаролы и иноземных нашествий, время апокалиптических бедствий Италии было временем его пути к гибели и забвению. Ботичелли разделил судьбу своего города и своего народа. Не убоимся сказать, что он был в жизни, как все, и свое земное путешествие совершил Вместе с другими. Для того, чтобы лучше понять Ботичелли Надо знать то время и людей его окружавших. Боттичелли и его друзья Жили накануне великих исторических гроз. Эти грозы никогда не приходят внезапно. Причувствие их задолго тяготеет в воздухе, Делает бледными лицами, неверными улыбки, Беспокойными взоры. Оно примешивает смутную печаль к радостям. И эти радости становятся еще острее. Оно освобождает от сознания прочности вещей, делая движение легкими, не оставляющими следа. Оно вечно напоминает о смерти. И вся жизнь, весь мир кажется милее и певучее. Наслаждение чередуется тогда с минутными раздумьями. Странное томление разлито во всем. И даже самые добродетели в аллегориях Палайола поникают головой, точно сожалея о краткости греховного счастья. Любовь царствует тогда в мире. Любовь Джулиано и Симонетты становится важным событием века, и Батичелли доводит до нас ее священную память. Не казалась ли она, правда, самой прекрасной любовью на земле? Она длилась недолго и кончилась смертью обоих. Симонетто Катанео, родом из Генуи, приехавшая во Флоренцию со своим мужем Марко Веспуччи, в 1469 году умерла от чехотки в апреле 1476 года. 26 апреля 1478 года Джулиано Медичи был заколот ножом наемного убийцы во Флорентийском соборе во время заговора пацци Когда Симонетто Катанео приехала во Флоренцию, течели было 25 лет. Он только что исполнил первую работу, доверенную ему торговой палатой. В год смерти Джулиана он был сложившимся известным мастером, автором, Паллады, Венеры и Марса, Примаверы и многих Мадон. Между этими годами прошла его молодость, его самое счастливое время. На глазах Симонетта и Джулиана родился гений Батичелли, и от того, быть может, эта молодая женщина и этот божественный юноша были для него самыми близкими и дорогими людьми. Его искусство полно сперва их образами, потом памятью о них. Венера и Марс, Симонетто и Джулиано — усталые путники, только что перешедшие полдень любви. Примавера — их любовь, окутанная тенями вечера, когда воспоминания о первой встрече уже смешиваются с предчувствием смерти и вечный обед душ сменяет простые наслаждения. Лицо Симонетты составляет для Боттичелли неиссякаемый источник женской прелести. И Джулиано — Он не может забыть никогда. Его портреты, находящиеся в Берлине и в Бергаму, отмечены тяжелым, скорбным чувством. Его бледное лицо с опущенными глазами и горькой складкой у рта навсегда связано с творчеством Батичелли. Мы не знаем жизни Сандру Батичели, никогда не узнаем ту женщину, которую он любил, Но зная любовь Симонетты и Джулиана, зная его картины, мы знаем его любовь. В любви тех людей и того времени было что-то, что могло сделать расчетливого политика и искусного правителя Лоренцо, настоящим поэтом, и что заставило его написать удивительные строки о любви, смерти. Миновал день, когда была погребена прекрасная Симонетта, оплакиваемая и сопровождаемая всей Флоренцией. И вот, говорит Лоренцо, настал вечер. Я и самый близкий мой друг шли, беседуя об утрате, постигнувшей всех нас. Воздух был чрезвычайно прозрачен, и, разговаривая, мы обратили взоры к очень яркой звезде, которая поднялась на востоке в таком блеске, что не только она затмила другие звезды, но даже предметы, расположенные на пути ее лучей, стали отбрасывать заметные тени. Мы некоторое время любовались ею, и я сказал затем, обратившись к моему другу, «Разве было бы удивительно, если бы душа той прекраснейшей дамы превратилась в эту новую планету или соединилась с ней? И если так...» то что же девица ее великолепию? Ее красота в жизни была великой радостью наших глаз. Пусть же утешит нас теперь ее далекое сияние. И если наши глаза слабы и слепы для этого блеска, то помолимся Богу или ее Духу, чтобы Он даровал им силу, и чтобы мы без ущерба для зрения Могли созерцать ее. Но что за дело нам до вечерних прогулок флорентийских поэтов, до планетных душ, до потемневших картин, запечатлевших одну старинную любовь? от чего слава Ботичелли, погребенная в веках, должна была воскреснуть в недавние дни? Из всех писателей, говоривших о Боттичелле, Беренсон, точнее других, определил его художественный гений. Он называет его величайшим художником линии из всех, какие только существовали в Европе. Ритм линии есть то, чем велик Боттичелле, в чем он ни с кем не сравним. Только при взгляде на его картины можно понять, чем является в живописи этот высокий и редкий дар. Чтобы удержать глаз на плоскости, не давая ему искать глубины, чтобы всецело удержать внимание на ритме, Боттичелли берет все формы в движении, говорит Бернсон. По его мнению, весь мир открывался для Боттичелли в линиях, выражающих движение, но он не воспроизводил их тех же точно сочетаниях, какие давала природа и действительность. Он отвлекал их от случайных обстоятельств в реальности и свободно располагал эти первичные элементы движения, эти линейные формулы, повинуясь только своему внутреннему чувству ритма. Таков прием всякого декоративного творчества» потечели строил свои картины из линий, как византийские мозаисты складывали свои композиции из окрашенных стеклышек, или как восточные ткачи ткали свои ковры из цветных нитей. Но добавим, здесь как раз видна пропасть, которая отделяет его от восточных мастеров украшения. Творчество Батичелли было отвлеченным. Его пряжа была неосязаемой, и сотканные из нее уборы были уборы духа. Если судить его творчество в полном объеме, не пропуская ничего, что когда-либо было им сделано, Батичелли окажется в ряду других художников своего времени, учеником фра Филиппо Липпи, испытавшим в различные моменты своей жизни сильное влияние Палайола и Верокио, соприкасающиеся иногда с Леонардо. Но можно забыть на время об его Мадоннах и поклонениях волхвов, и даже о парижских фресках, и лондонской картине, и даже, наконец, о Примавере. Можно помнить только одно рождение Венеры. И в Боттичелли видеть только художника, написавшего эту одну картину. Это будет, конечно, неправильно с точки зрения истории, но ведь иногда, чтобы понять гениальное, надо забыть об истории. Рождение Венеры не только лучшее из картин Боттичелли, это лучшее из всех картин на свете. Между 30-м и 40-м годом своей жизни Сандро Боттичелли написал прекраснейшую из картин, существующих на Земле. Фрески с виллы Лемми, что теперь в Париже, очень хороши, но они были написаны по случаю одной свадьбы, и дух случайного, временного остался в них. Нельзя не любить Венеру и Марса за ритм за красоту образов. Но все-таки здесь Боттичелли еще не отделяется от земли, не возвышается над эпизодом. Из прекрасной группы фигур составлена Примавера. Но каждая из них в отдельности лучше, чем вся картина. Рождение Венеры поражает нас возвышением над человеческими темами. Оно поражает также совершенным единством произведения, в котором ничего нельзя ни прибавить, ни убавить, и в котором самые незначительные подробности, самые незначительные оттенки, манеры священны и нерасторжимы. Оно не может быть переложено ни в слова, ни даже в звуки музыки. Оно слишком отвлеченно для этого, и ни одна капля материи не тяготит его бесплотных невесомых линий. Гениальные создания искусства всегда кажутся чудом. Процесс их создания всегда остается тайной. К рождению Венеры нет сущности другого подхода, кроме безусловного поклонения. Но у нас есть возможность приблизиться к высшему моменту в творчестве Батичелли путем сходных по духу с этой картиной и его рисунков к божественной комедии. Эти рисунки иногда называют иллюстрациями, и существует мнение, что само рождение Венеры и Примавера были только иллюстрациями к стихам Полициана или других поэтов. Батичелли должен был любить искусство слова, и образованность его была велика, если, как полагает Варбург, Примавера была навеяна только что открытой тогда поэмой Лукреция. Но произведения поэтов были для него важны лишь тем, что... Зажигали в нем вдохновение. Бутичели мог писать картину, находясь под впечатлением чего-нибудь, но он никогда не пересказывал чужих слов. Он глубоко любил Данте, но называть его рисунки к божественной комедии иллюстрациями едва ли возможно. В этих рисунках нет... Никаких иллюстративных достоинств, ни ясности, ни обдуманности, ни планомерности. Они кажутся запутанными, невнятными и рассеянными до последней степени. Сплошь и рядом в одну и ту же сцену включены различные эпизоды и различные моменты. Одна и та же фигура повторяется в них несколько раз подряд. И это происходит совсем не потому, что Баттичелли был плохим иллюстратором, но потому что он не был им вовсе. В этих рисунках нет ни привычки к иллюстрации, ни подходящего душевного склада. Эти линии художник заносил на бумагу в минуту глубокого и сосредоточенного душевного созерцания любимой и знаемой до последних частностей поэмы. Задача иллюстрации, мысль о посредничестве между автором и читателем нисколько его не тревожила. Случай какие-то внешние обстоятельства, соединили эти рассеянные начертания в одно. И если нашлись тогда люди, ценившие их, то лишь потому, что и тогда были люди, для которых каждая линия Боттичелли была источником художественного наслаждения. Иногда в этих рисунках открывается с удивительной силой и немного жуткой близостью волшебный его дар ритмической линии. При взгляде на линии, которыми струится дым от светильников, при виде этих падающих роз в изображении процессии торжествующей церкви, кажется, будто проникаешь в заветное святилище, в самый внутренний храм его гения. Там, в этом внутреннем храме, возникли В одно утро волны, ветры и розы рождения Венеры. Батичелли никогда не иллюстрировал поэзии Полициана, но, конечно, он знал ее, и она была для него не чужой. Полица писал о Джулиане и Симонетте, о их встрече и их любви, о турнирах, о радостях сельской жизни, о цветах, о жемчужной заре, на которой родилась Венера. Батичели жил среди всего этого. Он также видел турниры и любовные игры. Он видел ужины на открытых террасах медичейских вил, когда поэты читали стихи, и бледные лица Симонетта и Джулиана казались еще бледнее среди вечно зеленых деревьев. Он был вполне человеком своего времени и делил его особенности. И та отвлеченность его искусства, тот интеллектуализм, который уподобляет его душу легкому, текучему и бесцветному пламени. Ведь это тоже флорентийская черта и черта того времени. Уже тогда жил во Флоренции самый интеллектуальный из всех великих художников Леонардо да Винчи. Здесь и лежит разгадка того притяжения, которое повлекло к Боттичелли людей нашего времени, и вновь создала его славу. Мы можем умиляться на художников раннего Кватручента, так непосредственно и нераздельно общавшихся с природой, но они остаются немного чужими для нас. Путь к радостям, которые испытывал, положим, Пизанелло, закрыт для нас, может быть, навсегда. Иное дело Боттичелли. Он для нас, свой В нем уже живет наша мысль, наше чувство и наше воображение. Его беспокойная душа утратила простую гармонию мира так же, как утратили ее мы. Она также скиталась бесприютно в тех же надзвездных и холодных пространствах. Он был одним из первых художников нового человеческого сознания, выраженного в словах Паскаля. Вечное безмолвие этих бесконечных пространств меня пугает.